Чую, скоро как снег. Вот будет. Тенью пошло лицо дяди Андрея. Повёл он запавшими, помутневшими глазами и сказал хрипло к саду. Черви у всякого человека гладать будут, Марина Семёновна. Это уж я вам казал. Мало меня старого обижали. Коровы меня решили. Поросёнка за полцены отдал. На войне вождь злая меня точила. Ничто. Но вы меня и забидели. Конечно, вы господского звания, а мы люди рабочие как сказать, чёрной крови. За ж вас и искоренять надо. Только вы женского полу, а то я вам голову отмотал. Да я тебя, гадюка полосучая, сама матышкой побью, как пса. Я, чтоб тебя боялась, Кайна, Я ж тебя насквозь вижу. Я, трудящийся человек, за свою кровную душу из тебя вытащу. Лучше и не проходи мимо своими руками. Ступай, ступай, не могу на тебя смотреть, на душегуба. Много страшного накричал Марина Семеновна в тихом ночном саду. Смотрели, слушали позабытые детишки расширенными глазами. На вас будет, только и сказал дядя Андрей. И побрел в свой флигель. Полковничий, он, он злодей. Вот не встать мне завтра Без покаяния помереть, Если не он моего козла свел. Все дни с татарином Крутился в кустах, на горке. Да он же на стейп ходил. Да я аж карты раскидывала На душе его черную И три разочка, как в воде, видела. Под корбеком он крутился, А вчера его на базаре видали, В кофейне.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 Пришел дядя Андрей сказал с укором. — Скажите теперь, что и селезни ваших съел. Ну, скажите. Головку вот в балочке нашел и по уху там. Ведь как пробил-то проклятый. Весь мозг выклевал. Схватилась Марина семёновна за сердце и три дня лежала, как при смерти. Приходил старичок доктор, что на самом тычке живет. Сказал Слабость сердца. За визит съел коржик И пареную грушку. Пропал и пропал козел. Что козел, когда люди походе пропадают? Убили доктора и жену На судакской дороге. Золото добивались. Учителя и жену Закололи кинжалами Под карбеком И еще Топором зарубили Под городком. И еще, еще.